Норма. Не в силах усидеть на стуле, Норма встала и принялась нервно расхаживать по коридору. Чуть поодаль две медсестры похихикивали, подглядывая за кем-то в окно, отчего у нее вдруг возникло бешеное желание наброситься на них и выдрать им все волосы. Неужели у них не осталось ни капли приличия? Вокруг все суетились, пациенты и больничный персонал. Лица некоторых людей были ей как будто знакомы. Что она скажет им, если они вдруг начнут ее расспрашивать? В этом городе все узнают про всех в мгновение ока. Газетчики всегда готовы кропать непристойные статейки, лишь бы повысить тираж местной газетенки. Надо следить в оба, чтобы они не нагрянули сюда и не попытались сфотографировать Синди. При одной только мысли об этом Норме стало тошно. Грэм оставил ее уже добрых полтора часа назад, и она надеялась, что он скоро вернется. Посылая сына домой, она даже не предполагала, что он запутается в показаниях, оказавшись лицом к лицу с Гербертом, дрогнет под нажимом и выложит ему все, как было. Она верила в сына. Теперь он очень хорошо понимает. Чего они могут лишиться? В конце концов, Герберт с подчиненными нагрянули не к злоумышленникам, а к их жертвам. Они оказались там, чтобы помочь. Хорошо, что она заперла дверь подвала на ключ и догадалась сжечь все вещи Хейли, пока та сидела в заперти. Теперь норма уже ничто с ней не связывало. Герберт сколь угодно долго мог искать улики. Их просто не было. А орудие преступления... Паники она сказать по правде не успела сообразить, с чем Хейли напала на Синди? Бросила ли девчонка свое орудие на месте преступления перед тем, как сбежала? Нет, окажись оно там, она бы непременно его заметила. Да и что искать? Чем Хейли избила Синди? Если Герберт что-нибудь найдет, он сможет снять отпечатки пальцев. А вдруг Хейли уже каким-то образом засветилась? Нет, рядом с Синди Норма ничего такого не заметила, это точно. В крайне нервном возбуждении Норма попыталась думать только о дочери и о том, как скоро сможет ее увидеть. Сейчас это было самое главное. У Нормы не было близкой подруги, к которой она могла бы обратиться за поддержкой, которая не стала бы для нее обузой. Кроме детей у нее никого не было. А что до детей? Один убежал, а другая лежала в операционной. а ее сестра Элизабет. Норма понимала, что ей не хватит смелости все рассказать сестре и заручиться ее помощью и участием. К тому же их разделяло не одна сотня километров. Грэм подъехал минут через десять и передал ей сумку с ее вещами. — Спасибо, родной, — сказала она, сжав его руку. — Виделся с Гербертом? — Он уже был там с тремя своими людьми, когда я приехал. Он задал мне пару вопросов, так ничего серьезного. — А как, Синди, есть новости? — Мне больше ничего не сказали, и я уже волнуюсь. Почему же так долго? — Проводишь меня на улицу. Хочу немного подышать. — Да, хорошо, — сказал он, и они вышли на лужайку, располагавшуюся неподалеку от главного входа. — У тебя есть закурить? Малость расслабиться мне совсем не помешает. — Есть, кажется, — ответил Грэм, вынимая пачку Мальбора. — Я имела в виду сигареты другого сорта. — усмехнулась Норма. Сын посмотрел на нее с недоумением. Шутит она или нет? — Послушай, Грэм, ты в самом деле держишь меня за дурочку? — Нет, я... Ну, короче, пробормотал он, доставая самокрутку с травкой из кармана джинса. Он прикурил ее и передал матери. Норма поднесла самокрутку к губам и, зажмурившись, сделала несколько затяжек. — Не боишься, что Синди все расскажет, как только очнется? — — спросил Грэм, шаркая подошвами по гравию. Вдруг врачи начнут у нее допытываться, что да как, или полицейский. — Не думаю, что они пойдут на это без моего согласия. Во всяком случае, пока трудно сказать, помнит она что-то или нет. И потом, между нами, надеюсь, она ничего не расскажет. — А Томми? Не ты ли прячешь его, а? Может, признаешься? — Что за чепуха? — искренне удивившись, воскликнула Норма. — Неужели ты думаешь, я разыгрываю комедию? Ты даже представить не можешь, как я за него волнуюсь и хочу, чтобы он вернулся домой. Может, я ошибаюсь? Мне вдруг показалось, что Герберт его в чем-то подозревает. Не исключено, что в нападении на Синди. Да нет, но это смешно. У него нет никаких доказательств. Он знает том мест пеленок. Ему такое в голову не придет. Он задавал тебе обычные вопросы только и всего. — Да, наверное, ты права. — Надо же, эта гадость действует очень быстро, — сказала Норма, передавая ему самокрутку. — Ничего подобного я, кажется, не курила с университетских времен. — С тех пор, как не стало твоего отца, на которого ты похож, как две капли воды. Грэм с удовольствием затянулся и в это самое время ко входу в отделение неотложной помощи подкатила скорая. У Грэма завибрировал телефон, но он убрал его в карман, не ответив на звонок. «Это Эмбер. Похоже, волнуется, почему я ей так долго не звоню. Поезжай к ней. Знаю, она завтра отбывает, так что побудьте вместе напоследок. А я пойду обратно и подожду, когда освободится врач. Ты уверена? А где ты будешь спать ночью? В гостинице. Тут неподалеку есть одна. Я туда позвоню и забронирую номер. Ну, ладно, идет. Но если тебе вдруг что-то понадобится, позвони». — Да, и если захочешь поужинать вместе с нами, у Эмбер, мы будем рады. — Это мило с твоей стороны, но вам лучше побыть вдвоем. — К тому же я думаю лечь пораньше, чтобы завтра наведаться к Синди сразу, как только в больницу начнут пускать посетителей. — Все будет хорошо, — Грэм обнял мать. — Синди у нас крепкая, она быстро поправится. — Пришли мне сообщения. — Когда узнаешь что-то новое, договорились? — Конечно, родной. «Надеюсь, вести будут добрые». «Я в этом уверен», — сказал он, поцеловав ее в щеку, и направился в дальний конец автостоянки. Когда Норма вернулась в комнату ожидания, медсестра сообщила ей, что Синди перевели в отделение интенсивной терапии и что увидеть ее можно будет не раньше, чем через три или четыре часа. За это время девочка должна выйти из искусственной комы. А вот подробности относительно самой операции медсестра не знала, С облегчением и вместе с тем с тревогой Норма спросила у нее, где можно выпить что-нибудь горячее, и она объяснила, как пройти в кафетерий, здесь же при больнице. Это казалось довольно просторное помещение, пол был выложен красивой черно-белой плиткой, часть окон выходила в сад. Норма подошла к кофейному автомату, взяла себе крепкий кофе и направилась к ближайшему столику. «Предупреждаю, это вонючая бурда». Послышался голос у нее за спиной. Норма обернулась и увидела женщину в светло-коричневом жилете и джинсах. Ей было лет шестьдесят. Под глазами проступали круги. Длинные седые волосы доходили до середины спины. — Простите, я не хотела вас напугать, — улыбнулась она. — Это все моя дурная привычка — обращаться к людям, как будто я их знаю давным-давно. — Тем не менее, можно мне подсесть к вам? Накинув незнакомку взглядом, Норма рассеянно кивнула. — Благодарю вас. По-моему, это так печально — оказаться одной в таком месте. Меня зовут Диана, а вас — Норма, — сказала она, поставив чашку на столик. — А насчет кофе вы правы. — Я же говорила. У вас здесь лежит кто-то из родственников? — Да, дочка. Ее только что прооперировали. О, понимаю. — сказала женщина уже более мягким тоном. — И сколько ей? — Скоро будет восемь. — Как они будут праздновать ее следующий день рождения? — У меня тоже есть дочь Вирджиния. Она адвокат, живет в Портленде. По крайней мере, последнюю весточку от нее я получила оттуда. У вас много детей? Трое. Двое мальчиков, и вот Синди младшие. Прямо как у меня, только моим чадом уже перевалило за тридцать. Вы здешние? Нет? Что-то ваше лицо мне незнакомо. Да, у меня дом в двадцати километрах отсюда. А в Эмпорию, честно признаться, я выезжаю крайне редко. Впрочем, городок совсем небольшой, и странно, что мы с вами до сих пор не встречались. Да уж, а я вот целый месяц торчу в этой больнице... «Моего второго мужа, Тернса, рак легких, последней стадии. Боюсь, ему уже недолго осталось». «О, сочувствую», — сказала Норма. «Не берите в голову, такова жизнь, как говорится». Диана усмехнулась, но в ее усмешке угадывалась боль. «А с детьми я не виделась много лет. Они, видно, забыли, что у них есть мать, понимаете?» В конце концов, и такое забывается. «Нет, не думаю», — проговорила Норма и тут же вспомнила про Томми. «Короче говоря, они так и не смирились с тем, что я бросила первого мужа ради Тернса. Все они живут теперь далеко, и время ничего не изменило. Но я не жалею, поскольку последние десять лет, что мы прожили с ним вместе, буду помнить всегда». И детям своим желаю того же самого. Только благодаря Терренсу я, наконец, вырвалась из этой страны, побывала в Европе, в Азии. Ну, а теперь он лежит на больничной койке с аппаратом искусственного дыхания и даже не может выговорить мое имя. Его голоса мне сейчас больше всего и не хватает. Правда, иногда мне выпадает счастье полюбоваться его добрым взглядом, — Когда я прихожу с ним повидаться, это придает мне сил, и я держусь. Впрочем, мне тоже недолго осталось. Норма положила ладонь на ее руку. — Боже мой! — сказала Диана. — Я как те бабки, которые готовы плакаться в жилетку первому встречному, едва успели поздороваться. — Не расстраивайтесь. А вы пытались созвониться с детьми? — Нет, хотя, может, и надо было. Терренс уж больно переживал, что все так вышло, хоть и не по его вине, но он очень старался с ними подружиться. Иногда я думала, как бы все обернулось, останься я с их отцом и будь мои дети сегодня мне ближе. Я просто бросила нелюбимого человека ради того единственного, которого полюбила и буду любить всегда. Жизнь, в сущности, — это лишь вопрос выбора. Хотя я, право, не знаю, что будет со мной, когда его не станет. Неизвестность всегда пугает, а вы замужем? Была когда-то давным-давно. Могу представить, какие толпы поклонников вас окружают. Вы ведь просто красавица! Норма была польщена и зарделась. На самом деле... «Для меня это уже не так важно». «Да, понимаю, простите. Простите за нескромность. Ничего страшного», — сказала Норма, удивляясь в свою очередь, что так запросто разоткровенничалась с незнакомкой. «Первый раз я приезжала в эту больницу Крону моему старшему сыну. Он упал с велосипеда и сломал ногу. Ему тогда было лет десять». Как быстро летит время, просто ужас. В детстве он был совсем слабенький, и я постоянно волновалась за него. Впрочем, как все матери думаю. Слушая Диану, Норма вспомнила, как однажды учила Томми кататься на велосипеде по грунтовой дороге возле водокачки, и как он с победоносным видом поехал один, а она побежала рядом, всячески его подбадривая. Хотя боялась, что он упадет и расшибется, а спустя годы она позволила ему пережить настоящую боль, сокрушающую боль, которая никогда не отпустит, и будет терзать душу и тело вечно. Вы бы видели его взгляд, проговорила норма надломленным голосом. Вы бы видели, что с ним сделал этот изверг поступить? — Так, с ребенком это же бесчеловечно. — О ком вы говорите, Норма? — удивилась Диана, наклонившись к ней. Осознав, что только что сказала, Норма смутилась. Разумеется, она говорила о Томми, о своем Томми, мальчишечке, смотревшем на нее с надеждой, что она спасет его, неожиданно открыв дверь в его комнату. Это было десять лет назад. Словно пытаясь облегчить ей страдания, Диана обняла ее. Норма же, дойдя до крайнего нервного напряжения, разрыдалась. — Все образуется, — произнесла Диана, проведя рукой по ее волосам. — Так всегда бывает. От слез легчает. Не переживайте. Держа за Диану, Норма поймала себя на том, что ей действительно стало легче. Конечно, все образуется. Томми вернется домой. Синди быстро поправится, и у нее не будет никаких осложнений. А потом они уедут. Вчетвером бросят этот ужасный Канзас. Канзас Харлана Хьюитт, обрекшего их на неимоверные страдания. При мысли об этом Норма разрыдалась еще сильнее, причем безо всякого стыда. Ее обезоружила доброта, словно исходившая от этой женщины, пахнущей кремом для рук. Норма хотела бы занять у нее хоть капельку силы, хотя она прекрасно понимала, что-то вряд ли стало бы ее так утешать, если бы знала, кто она на самом деле. Однако Норма тут же заставила себя об этом забыть. Синди лежала на койке в двухместной палате, куда ее перевезли. Норма прошла туда в сопровождении медсестры. Увидев свою крошку, она едва сдержалась, чтобы не закричать. Лицо дочери непомерно распухло. Левый глаз скрывала белая повязка, на нос была наложена шина, щеки и подбородок в примочках. Подойдя ближе, Норма увидела, как сильно у Синди натянулась кожа. Она отливала фиолетовым цветом и, казалось, вот-вот лопнет. Столь жуткое зрелище поразило Норму до глубины души, но она быстро овладела собой и взяла дочку за руку. Несмотря ни на что, Синди выглядел умиротворенной, словно боль оставила ее, как... Прошла операция. Сухо спросила медсестру Норма. Мне так ничего и не сказали. Я хочу знать точно, что с моей дочкой. Понимаю, миссис Хьюитт. Хирурги, которые оперировали Синди, по-моему, сейчас в операционной, но я постараюсь все узнать. Медсестра взяла историю болезни Синди, висевшую на спинке ее койки, и вышла из палаты. Оставшись наедине с дочкой, Норма вздохнула и подсела к ее кровати. Родная. «Я лишь хочу, чтобы ты знала. Твоя мама здесь, а ты у меня очень смелая девочка», — сказала она, гладя ее по руке. «Все будет хорошо. Я тебя очень люблю». Но, глядя на лежавшее перед ней неподвижное, обезображенное тело, она думала, что говорит в пустоту. Не в силах больше этого выносить, норма подошла к окну и стала смотреть на трепетавшие за стеклом листья деревьев в парке. Она могла протянуть руку, дотронуться до них и, закрыв глаза, ощутить их свежий запах. По дорожкам все еще прогуливались больные и кто-то из больничного персонала. Птицы на деревьях щебетали так, будто совсем не чувствовали смерть, которая беспрерывно витала вокруг, подобно злому року. Синди обожала птиц и часто просила мать купить ей хоть одну птичку в маленькой позолоченной клетке. Когда дочке станет лучше, Норма непременно поведет ее в парк. Во всяком случае, она постарается увести ее отсюда как можно скорее. Ей совсем не место в этой отвратительной палате. В дверь постучали. Это был врач из отделения интенсивной терапии. На вид ему было лет пятьдесят. Он закрыл за собой дверь и повесил историю болезни Синди на место. «Прошу прощения, миссис Хьюит. у нас тут суматоха с самого утра», сказал он, пожав ей руку. «Прежде всего, вам следует знать, что нос вашей дочери прооперирован успешно и носового кровотечения больше нет. Кроме того, подтвердилось, что мозг не пострадал, и это самая приятная новость. Однако я должен с сожалением сообщить вам, что... У нее серьезно пострадал левый глаз, и спасти его не удалось. Как это удивилась Норма, не понимая, о чем он говорит. Э -э -э Серьезные повреждения в этой области, увы, не оставляют нам, так сказать, поля для маневра. Миссис Хьюитт, о чем я весьма сожалею, должен также вас предупредить, что хотя ее состояние стабилизировалось, незначительные невротические осложнения в ближайшие дни могут вызвать у нее паралич левой стороны лица. Но с помощью ежедневного массажа, как мы полагаем, со временем этот дефект можно будет устранить. А когда ее можно забрать домой? Вероятнее всего, она пробудет у нас четыре или пять дней, а потом вы сможете ее забрать. Понимаю, видеть дочь в таком состоянии вам нелегко, но если набраться терпения и постараться, то можно добиться того, что через некоторое время Синди вернется к нормальной жизни. Норма не нашлась с ответом. Какой такой нормальной жизни? Паралич лица? И тут на нее навалилась суровая действительность, не оставив ни малейшей надежды. Лишившись последних сил, Норма почувствовала, что падает, падает, падает, хотя она все еще стояла перед этим человеком, от чьих слов ее голова готова была разлететься в дребезги. Этого не может быть. Это не должно было случиться. После любого кошмара наступает пробуждение. А когда я смогу с ней поговорить и когда она очнется? Она наверняка проспит всю ночь. Сейчас для нее главное восстановить силы. А вам я советую пока отдохнуть. Они есть кому позаботиться. За вами может кто-нибудь приехать? Нет, я переночую в ближайшей гостинице. Хорошо, тогда завтра утром вы сможете ее навестить, а сейчас я вынужден вас оставить, и если у вас возникнут вопросы, непременно звоните в справочную службу. Он подал ей руку, и она холодно пожала ее. Норма не посмела еще раз взглянуть на Синди. Ей хотелось, чтобы дочь проспала как можно дольше. Она понимала, что уже не сможет объяснить ей, какое будущее ее ждет отныне. Покачиваясь, Словно от сильного ветра Норма вышла следом за доктором в коридор и двинулась по нему, ничего не видя вокруг, и каждый шаг, отдалявший ее от палаты, казалось, приносил облегчение. Куда же идти? Куда убежала ее дочурка? Сможет ли она теперь ее найти? Выйдя из больницы, Норма вдохнула свежий вечерний воздух, влекомая желанием без оглядки идти вперед, прочь от этой жизни. которая внезапно ей опостылила.